Записка с адресом была единственной зацепкой, оказавшейся в моих руках. Разумеется, первым делом я должен был выполнить просьбу заказчика как можно скорее перевести последнюю главу сочинения «Касса дель Лагарту». Затем ее следовало вернуть загадочному старику. Я мог, конечно, просто оставить перевод на прилавке в старой библиотеке. Там же, где нашел папку, но мне необходимо было, в конце концов, лично встретиться с этим человеком и получить от него объяснение. Ко всему прочему, он впервые обратился ко мне напрямую. Это доказывало, что между нами действительно установилась некая особая связь, и я был вправе рассчитывать на его откровенность. Он торопил меня. Я и сам понимал, что время на исходе. Не мог ли я что-либо изменить? Вряд ли возможно отвратить и даже задержать надвигающийся апокалипсис. строча перевод криптоисторического документа. До такого еще не додумался даже ни один супергерой из американского кино, богатого горячечными сценариями конца света. Да и индейские пророки никак не обмолвились о грядущем мессии, на роль которого я мог бы претендовать, не сломайся моя печатная машинка. Определенно я был безнадежен, и все же на этот раз я твердо знал, что пути назад нет и готов был идти до самого конца. Найди его еще не поздно. Не будь это предположение таким абсурдным, я решил бы, что речь идет о том, чтобы разыскать самого находящегося при смерти майянского бога. Однако тут, по крайней мере, надо лететь в Мексику, а у меня даже нет загранпаспорта. Кто же тогда? Растолковать эти слова мог только один человек, подписавшийся Юка, старик, который вовлек меня в эту фантастическую интригу. Что, кстати, могут означать эти буквы, не как начало слова «юкатан»? Значит, все же улица имени Ицамны. Улица, которой не было ни на одной московской карте, плане, в телефонном справочнике, атласе автолюбителя. У меня ушло около двух часов, чтобы окончательно в этом убедиться. Тогда, утомленный мельтешением сине-белых сплетений переулков и бульваров, я взялся за дело с другого конца. Быть может, если перевести последнюю главу, заказчик сам разыщет меня, как находил до этого. Накачав себя кофе так, что стало заплетаться сердце, я четыре часа подряд переводил и переписывал начисто последнюю главу. Предыдущую же, изъятую у меня на Батчиковом, я мог восстановить только приблизительно, так как, читая ее, делал лишь наброски перевода, рассчитывая потом вернуться к оригиналу еще раз и подготовить финальный вариант. Вряд ли стоило надеяться на мягкосердечность майора и его желание мне помочь». Было неясно, почему он до сих пор не заявился ко мне, требуя ответа за дачу ложных показаний по поводу местонахождения Ака Апцина. Собирался же он брать штурмом нехорошее бюро в течение нескольких часов после нашей встречи. Не иначе, как землетрясение все же вмешалось в его планы. Но скоро он наверняка опомнится и начнет меня донимать, так что на счету каждая минута, которую я могу делить работе. Кажется, у соседа седьмого была электрическая пишущая машинка. Ждать, пока из мастерской вернут Олимпию, я никак не мог. Надеюсь, что старушка простила мне эту маленькую измену. Видит Боги, сдавая ее в ремонт, я вовсе не пытался под видом краткосрочной госпитализации, заманить ее в дом престарелых. Наш лифт, которого от подземных толчков настиг инсульт, так и оставался парализованный между четвертым и пятым этажами. Так что прежде чем постучаться к соседям, мне пришлось одолеть восемь лестничных пролетов. Электричество дали всего 20 минут назад, и вся их семья собралась на кухне, где зашкаливая от переизбытка эмоций надрывался телевизор. В столице в катастрофе сгинули более тысячи человек, еще столько же пока считались пропавшими без вести. Через 3-4 дня... От их поисков, как обычно, откажутся, и на завалы придет тяжелая строительная техника, превращая рухнувшие здания в братские могилы. Но пока власти клятвенно обещали, что сделают все для спасения каждой человеческой жизни. Вот, подняв десятиметровую чугунную балку, из случайного укрытия достают заплаканную маленькую девочку. Таких чудес будет всего-то два или три на весь перепуганный город, но они дадут новые силы тысячам людей, выступлений, разгребающих руины своих домов и с царапанными пальцами обрывающих телефоны штабов МЧС. Что может быть страшнее и мучительнее надежды? Теперь больницы, так уже заведено на телевидении. Рыдающие, как младенцы старики, угрюмо молчащие дети со старческими глазами. Бинты, бинты, и бинты. Нам нужна кровь для переливания, много крови, море крови. И это только Москва, ведь есть еще и Питер, Екатеринбург, и Сочи, Махачкалая, и Владивосток. Есть еще наполовину затопленные Нью-Йорка десятки тысяч горожан, замешкавшихся при эвакуации и потому оставшихся в своих квартирах с легкими, полными соленой воды». И Токио с поверженными стоэтажными башнями, задавившими целые кварталы, и серые квадратики крыш с черными точками выплывших людей. Все, что осталось от ушедшего в пучину японского города Кабе. И перемазанные потом пополам с кровью индийцы, для которых сотни тысяч размолотых катаклизмом мертвых тел через несколько дней обернутся многомиллионными жертвами неизбежных эпидемий. Переступив через порог соседской кухни, я сам стоял 10-20 минут, остолбенев, прилипнув взглядом к экрану, боясь шелохнуться и не отваживаясь заговорить о дурацкой машинке. И только когда новостной блок, посвященный Армагеддону, подошел к концу, я разлепил губы. «Сергей Андреевич, у вас машинка была печатная, помните?» «Новый поворот в деле о групповом убийстве в московском районе Биберева», беспардонно перебил меня телевизор. Кадры с места событий. Люди в милицейской форме осторожно ступают по залитому густеющей кровью полу. Санитары грузят на носилки закоченевшие трупы в необычных одеяниях. Что-то яркое, кажется, украшенное птичьими перьями. Крупным планом – рука с дорогими швейцарскими часами, потом валяющаяся на полу причудливая маска, вызывающая в памяти иллюстрации из книги Ягниеля. Личности некоторых жертв установлены, на экране появляются фотографии живых улыбающихся людей. Также трудно подобрать подходящий снимок для некролога и гравировки на могильном памятнике. В трех из них я узнаю сотрудников Акапцина. Молодую девушку с короткой стрижкой, ухоженную брюнетку и самца с обложки глянцевых журналов. Боже, боже! Меня словно самого накрывает, оглушает тяжелой океанской волной. На Новый год мы не работаем из-за ритуалов. Что за дьявольские церемонии проводили они на крыше Биберевской многоэтажки? Неужели согласились добровольно идти на заклание, или в их обряды кто-то вмешался? Если только Набатчиков не солгал, выбивая из меня признание, для чего им понадобились копии моего перевода. А вот и сам майор, глядя мимо камеры, неожиданно сухим, кондовым языком, дает разъяснение корреспонденту. Стоп-кадр на лице следователя. Только что мы получили сообщение, что расследующее дело майор Пётр Набатчиков объявлено в розыск. «По заявлению пресс-службы ГУВД города Москвы, есть все основания опасаться за его жизнь. Пока непонятно, связано ли исчезновение майора Набатчикова с последним делом, которое он вел. Я зашарил рукой в поисках стула и без спросу нацедил себе из-под крана воды. «Чертов болван!» — говорил я ему, какие тут сектанты, бедняга. «Вам нехорошо, Дмитрий Алексеевич», — встрепенулся сосед. Но уж хорошего, честно говоря, мало, собственно, хотел насчет печатной машинки, осушив стаканы, наливая себе еще, выдавил я. Что же вы собрались печатать, уже с антресольей поинтересовался он. Завещание я попытался отшутиться, но Сергей Андреевич понимающе кивнул. Почерк показался мне похожим на тот, которым на батчиков записывал в свою книжечку Мои признания, и я с немалой толикой облегчения решил, что с майором не случилось ничего дурного. Послание было положено мне под дверь. Должно быть, принесший его человек, возможно, и сам Набатчиков, заходил как раз в тот момент, когда я поднимался к соседям. Не достучался и оставил записку. Если хотите получить обратно то, что у вас забрали, приходите сегодня в два часа по полуночи на Гоголевский бульвар. Мысли у меня в тот миг только и было, что конфискованной главе, перевод который я должен был представить как можно быстрее. Ничего другого у меня и не отбирали. Немного настораживало, что доброжелатель, словно персонаж детективного романа, пожелал остаться неизвестным. Однако почерк, повторюсь, почудился мне знакомым, а чтобы вернуть пропавший оригинал, я был готов к жертвам куда более серьезным, нежели ночное паломничество, к памятнику автору Вия. Поэтому, расправившись с переработкой перевода заключительной части повеси Луиса Касса дель Лагарту, я еле дождался наступления оговоренного времени». Несмотря на поздний час на Арбате в слепящем свете прожекторов, в двух или трех местах еще продолжали работать спасатели. Однако бульвары словно находились на территории другого государства. Здесь было совсем пустынно, и клубился такой плотный туман, будто на землю опустилось грозовое облако. Москва — город, в котором почти никогда не темнеет. Сеет неоновая реклама, не жалеют сил софиты ночной подсветки, в лучах которых с удовольствием позируют, переживая ночью второе рождение, даже самые чумазые неказистые московские дома. Вечно колышущаяся над городом Марьева, смесь испарений сотен заводов и миллионов людей, впитывает в себя этот базарный блеск и начинает исходить собственным белесом, фосфоресцирующим свечением». но в ту ночь бульвары были будто накрыты колпаком. Здесь царил густой душный сумрак. Фонари горели один через десять, превращая туманную аллею в цепочку уходящих вдаль, мерцающих молочным светом шаров, проросших голыми ветвями мертвых деревьев. Еще только приблизившись к покрытому холодной испариной, окаменевшему писателю, я уже пожалел, что поддался искушению и пришел навстречу. Въезд на бульвары, Верно, был перекрыт из-за завалов. За все время мимо не проехала ни единой машины. Окна домов были все сплошь черны, словно им запретили смотреть на бульвар. Тут, видимо, просто еще не успели включить ток, успокаивал себя я, но выходило плохо. Случись, что со мной сейчас никто даже не заметит. Я нервно огляделся, никого. Возможно, просто чья-то шутка, следственный эксперимент, Крадучись, я медленно двинулся вперед. В записке не указывалось, где именно мне назначено свидание, так что придется преодолеть все расстояние от Гоголя до Кропоткинской. Аллея была пуста. Обследовав ее до самого конца и подходя уже к торговым павильонам у метро, я ускорил шаг, чтобы удостовериться в том, что меня провели. Может быть, в этот самый момент, воспользовавшись моим отсутствием, злоумышленники взламывают мою квартиру, чтобы похитить последнюю главу дневника».